Глава седьмая. Первое впечатление от знакомства. Кромвель Лофае внимательно рассматривал новое действующее лицо. Он собирался сделать вылупочку сыну, но сейчас удержался от резких слов, наблюдая завернувшимся от прыска мы его новым знакомым. Сабрина только закатила глаза. Стоило Кирину подойти ближе, как она сходу начала показывать свое плохое настроение. А это еще кто? Мой друг. Киран как-то неуверенно посмотрел на стоящего рядом парня и уже твёрже добавил: Его зовут Фауст Лоуэлл. Он спас мне жизнь, и не только мне. Я знаю, что виноват, но сперва хочу убедиться, что мой гость в порядке. Хорошее предложение, сынок. Это Сабрина. Меня зовут Кромвель, но ну, Акирано вы уже знаете. Представил хозяин поместья и одобрительно кивнув сыну, повернулся к стоящему каменной статуе слуге. Гари. Завтрак уже готов? Да, господин Кромвель, чинно ответил слуга, степенно кивнув своему работодателю. Так веденис, старый ты негодник. Или думаешь, что мы что-то ели с утра? шутливо возмутился Кромвель. Гари бровью не повёл, показывая, что такое поведение хозяина не редкость. Кромвель улыбнулся, если он и злился, то хорошо это скрывал. Корпораты должны уметь не выносить эмоции на всё общее обозрение. Фаусту больше всего рассказал о поведении Кирена. Его плечи опустились, глаза постоянно обшаривали пол и никак не встречались с глазами отца. Он боялся. А если живущий тут с самого рождения парень чего-то боится, это не просто так. Очевидно, поступок наследника крупно подставил отца. Что же он такого натворил? Может быть, его гложет чувство вины за побег? Гости пошли ко входу в настоящий дворец. Фаусту ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Шли по каменной дорожке, вокруг которой в каплях росы, точнее расплавленного солнцем иня, вокруг зеленел бескрайний газон. Кое-где он был украшен клумбами, они раскиданы слева и справа от дорожки симметрично, возможно, образуя какую-то фигуру. Справа беседка рядом с ней небольшой домик, небольшой по сравнению с основным поместьем, а так двухэтажный особнячок, квадратов в двести по площади. Слева небольшой искусственный прудик с мостиком над ним, где сейчас хлопотал какой-то человек в форме, рассыпая корм для рыб в воду. Но это только начало. Остальное было дальше. Само поместье в высоту поднималось до самого неба, по крайней мере Фаусту так показалось, когда он приблизился вплотную. Выполнено из камня и дерева, оно было таким настоящим. Дикие камни и древесина, дорогие материалы, все чаще они заменяются на аналоги, но здесь все было натуральным. Огромные двери из тёмного дерева с витыми металлическими ручками открылись сами по себе. Гости оказались в холле, который Фауст впрочем не запомнил. Его поразили размеры. Потолки всюду уходили на добрые 5-7 метров вверх, где росли люстры весом в сотни килограмм, будто сталактиты, а на них могли гнездиться десятки ламп. Фауст скривился, видя всю эту роскошь. Никакой практики, одно самолюбие. Не удержавший гримасу, Калеков встретился взглядом с Кромвельем, который вопросительно приподнял бровь. Парень отрицательно покачал головой. Высказывать свое мнение он не собирался. Да и кому оно здесь нужно? Все вошли в столовую, где их уже ждали четыре человека: двое за столом, двое рядом. Сидящие явно были Алисе и Левиусом. Они о чем-то тихо переговаривались. Точнее говорил Левиус, позади них стояла пара слуг: парень и девушка. Здравствуй, дорогая. Поприветствовал жену Кромвель и сел напротив. Их разделил длинный стол длиной в пару десятков метров. Наш блудный сын возвращён, а его друг сегодня наш гость. Кромвель по очереди представил всех присутствующих. Холодный взгляд старшего наследника скользнул по Фаусту без особого интереса. На фразе про блудного сына Левиус рассмеялся. Старший сын представлялся настоящим воином, эталоном мужчины. Одетый в рубашку и брюки, он дышал силой и красотой. Рукава подвёрнуты, на левой руке перстень, на правой тяжёлый платиновый браслет в виде змеи. Он явно любит украшения. Кирен и Фауст замерли. Мимо прошла Сабрина, плавно усаживаясь за стол. Девушка была удивительно красива: длинные чёрные волосы, высокий рост, отличная фигура. А как может иначе, если ты, Лофае, больше всех Фауст заинтересовала его предполагаемая мать. Здравствуйте, Тихо прошлестела Алисия. Взгляд женщины отсутствовал, она будто где-то блуждала. Левиус что-то шептал ей негромко, от чего её бровь периодически поднималась вверх. Это было единственным выражением эмоций. Но вот когда блуждающий где-то разум сфокусировался, а женщина потянулась за бокалом, она посмотрела на Фауста. Взгляд прояснился так, будто она возвращалась из тяжёлого сна. Бокал в руке женщины лопнул, А сколки посыпались по столу, вино кровью пролилось на белоснежные скатерти, капли брызнули на изысканное платье женщины. Ты в порядке? Как-то отстраненно спросил Кромвель, будто и не ожидая ответа. Да, все хорошо. Звонко ответила Алисия, резко вставая из-за стола. Кромвель поднял удивленный взгляд, он неверящий посмотрел на жену, она же не сводила взгляда с Фаулсто. Коллеге стало неловко, он отвернулся в сторону, невольно полностью открывая изуродованную сторону. Вставшая Алисия пошатнулась. Слуга тут же поддержал госпожу за локоть. Я скоро вернусь. Она пошла прочь, видимо, привести себя в порядок. Алисия эту и дело смотрела назад, оглядываясь без причины, чтобы увидеть эти пепельно-белые волосы и красные завитки шрамов, эти глаза. Она встретилась с ним взглядом лишь на секунду, но воспоминания встали перед ней, как будто это было вчера. Впервые за десяток лет она чувствовала хоть что-то. Она проснулась. Слуга, идущий рядом, получил быстрый приказ: не отпускайте этого мальчика, предложите погостить полное обслуживание, чтобы он ни попросил, это главный гость в наших стенах. Запомни это. Алиса остановилась и посмотрела на слугу. Я дойду сама. Ты все понял? Я вас понял. Склонился парень и отправился прочь. До покояф оставалось не так много. Алиса ускорила шаг и вошла внутрь баюка, порезанную осколками руку у груди. Внутри её уже ждала невысокая девушка в белоснежном халате, которая тут же принялась за работу по обеззараживанию раны и нанесению скрепляющего кожу геля. Как же так вышло? Как же так? Каро, надо найти Каро, шептала Алисе. Фауст же тем временем уплетал невероятно воздушную вишню. Такого вкуса он никогда не чувствовал, поэтому был полностью сосредоточен на блюде. Наверняка здесь ещё и все ингредиенты натуральные, думал Калека. Его глаза разбегались от обилия еды на столе. Расскажи мне, Кирон, что случилось? У меня уже есть доклад службы безопасности, но я хочу услышать от тебя. Кромвель сделал глоток сока и впирил свой взгляд в сына. Вроде бы обычный вопрос, но Ливиус и Сабрина тут же довольно переглянулись, ожидая шоу. Шоу не замедлило развернуться. Мне интересно. Чем ты руководствовался, убегая из-под Винца? Думал добраться до столицы? Удалось? Я вот думаю, что ты совершенно не справился, сын. Кирен молчал, собирая мыслями. Я не хочу этой свадьбы. Я тебе говорил, упрямо сказала она. Династический брак меня не интересует. А нас всех интересует, поддакнул отцу Ливиус. Так же и сам, пожал плечами Кирен. Я бы рад, ради дома и долго. Но вы я первый в списке наследник. Эта девчушка не мой уровень. Давайте не при моём госте, попросил Киран. Я думаю, он тоже хотел бы знать правду. Его риск был колоссальным. Тем не менее, вы живы. Большое спасибо, кивнул Кромвель, на что Фауст только попытался изобразить улыбку. Чем дольше Колека тут находился, тем меньше ему нравилось. На какое-то время повисла неловкая тишина, которую прервал Кромвель. Что планируете делать, Лайер Фаулст? Вежливо спросил он. Приехал поступать, Лайер Кромвель. Просто ответил Фаулст. Учебный год уже начался. Куда же вы поступите, если не секрет? Если изначально вопрос был для поддержания беседы, сейчас Кромвелье все это забавляло. В Академию Ангелов. Ответ Фауста всех удивил. Даже Тиран, сидящий рядом с ним, посмотрел на парня новым взглядом. Кромвель тонко улыбнулся покровительственно и понимающе. Боюсь, к ангелам уже не попасть. Очередь на обучение слишком большая, даже в месяцы набора, а сейчас списки уже укомплектованы. Плюс, насколько я знаю, это очень дорого, усмехнулась Сабрина, вставляя своё мнение. Фауст улыбнулся. Кирен бросил извиняющийся взгляд, ему было неприятно снисходительное поведение родных. Сколько же стоит обучение, спросил Фауст, загоняя Сабрину в тупик. А девушка посмотрела на отца, тот напротив с интересом наблюдал за дочерью. Очень много. Я понял, кивнул Фауст, бросая на Кромвеля многозначительный взгляд. Кромвель еле заметно кивнул, понимая, к чему Фауст ведёт. Его собственная дочь даже не знала точной цифры. Это о многом говорит. По крайней мере о том, что деньги и дети никогда не считают. А насчет поступления? Дайте мне шанс попробовать. Никто не хочет вас разубеждать. Поднял руки Кромвель, делая смешное лицо с большими глазами. Наверное, мне показалось. Подначил Кромвеля Фауст. Мы заплатим тебе за помощь. Это наш долг, особенно в свете поступления. Взял слово Ливиус и в конце предложения усмехнулся, не веря в успех предприятия. Думаю, мы сможем выписать чек на круглую сумму, которая поможет вам перенести все сложности столичной жизни. Вам даже хватит на дорогу обратно, в ваш родной город. Фауст выпил сока, промокнул губы салфеткой. Спасибо. Простите меня, но я откажусь. Твердо заявил Калека. Я не ставил для себя цели заработать, когда помогал Кирону. Гордость не доводит до добра, пробурчала Сабрина, порядочно обидевшись на, как казалось ей, за ночевое поведение на глеца. Есть вещи важнее денег, пожал плечами Фауст. Какие же? спросил Ливиус, открыто насмехаясь. Дружба. Фауст посмотрел на Кира, на который не сводил с него глаз, видимо, считая каким-то мифическим героем. Прислуживающая Ливиусу девушка в левреи спрятала тонкую улыбку. Она оценила поведение парня, озвучившего то, что знал каждый простой житель союза. Фу, фыркнул Ливиус. Какой бред. Давно я Кронвиль поднял руку, приказывая замолчать. Хозяин дома наблюдал за гостем. Тем временем Фауст встал и протянул руку Кирану, пожимая её. Остальным он просто кивнул. Мне пора. Всем хорошего дня, много дел. Извините. Киран, ты не проводишь меня? Конечно. Все степенно кивнули, и Фауст вышел из столовой. Киран шёл рядом, парочка оказалась на улице уже через минуту. Прости, они не всегда такие заночевы. Это не их вина, произнёс Киран, шагая рядом. Ачья спросил Фауст. В этом случае твоя, засмеялся парень. Как ты их уделал? Братья и сестры и правда думают, что всё можно купить. Я тоже так думаю, думал, пока не встретил тебя. Звучит не особо правдиво, как будто тебя растили в четырёх стенах. Так и было. Стен правда было больше, высокие потолки и да. Впрочем, ты и сам видишь мою клетку. Киран махнул на дом. Мы всегда общались только с равными себе, равными по состоянию, а не по характеру или морали. Потом Академия Ангелов, мы все там учились. Я, Левиус, Сабрина, там у нас свой круг. Я даже не помню, когда последний раз общался вот так просто. Постоянные интриги, ссоры, у кого больше денег, кто где отдыхал, как на прошлой вечеринке Оливия с кем-то переспала или Аарон проблевался от порошка. Кира на передёрнула. Неожиданно Фал заметил еще кое-что. Когда флайер садился, он не видел окружающей картины. Да и слишком рано было, солнце едва выглянуло, стояло утреннее дымка. Краям глаза парень видел город чуть ниже, но не сразу понял, где находится. Стоит рассказать, как устроена столица. Самый большой город Союза имел несколько уровней и походил на настоящий торт или огромный замок, способный вместить миллионы жителей. Первый слой располагался на земле. Над ним шёл ещё один уровень, стоящий на колоннах. Второй уровень не перекрывал солнце, он был не сплошным. Колонны стояли как цифры на циферблате часов. Между ними шли мосты по всему кругу, а затем они шли вперёд к центру, где стояла ещё одна колонна. Третий уровень расположился над вторым, завершая торт. По диаметру он намного меньше первого. На нём стоят по месте пяти самых влиятельных корпораций по кругу. Но ну в центре, самое главное, по месте самого основателя города величайшего корпората в истории, Гранта, чьё имя когда-то на арене взял Фауст. Коллега посмотрел назад и наверх, где в тени поместья не заметил самый высокий уровень. Благосостояние Гранта снизилось. Основной его вехой было производство андроидов, и когда те подняли бунт, он лишился львиной доли бизнеса, навсегда закрывшись в своём доме. Никто не мог сказать точно, жив ли Грант сейчас или уже давно умер. На одном из пяти столпов равновесия оказался Фауст, наблюдая город снизу, где-то мелькали флайеры, внизу змеились дороги, забитые машинами, узкие тротуары с вечно спешащими людьми, громада столичного стадиона, многоуровневые высотки. Вот ты в столице Союза, хлопнул по плечу Киран. Позади раздались шаги. К парочке подошла Сабрина. Киран, отец просил передать, что ждёт тебя в кабинете. Спасибо, я сейчас приду. Только провожу Фауста. Фауст приглашён к нам. Он остаётся в качестве гостя, заявила Сабрина, уверенная, что от такого не отказываются. У меня дела, но спасибо, вежливо ответил парень. Прости, но это не то предложение, которое можно проигнорировать, Сабрина захлопала ресницами от возмущения. Её очаровательная мордочка стала меняться в фурии да и только. Так я гость или заложник? спросил Фауст задумчиво. Так, ребята, мы должны успокоиться. Сабрина, ты ведёшь себя невежливо по отношению к гостю, попытался успокоить всех Киран. Слушай, ты, Сабрина подошла вплотную. Я не знаю, кто ты такой и чем вызван такой интерес к твоей персоне, но не пора ли закончить набивать себе цену, пока предложение ещё актуально? Думаешь купить меня? Фауст сделал шаг вперёд. А ты такой особенный, что не продаёшься? усмехнулась она. Нет, не особенный. "Ну вот, видишь, стоит подумать. Просто у тебя не хватит денег", издевательски усмехнулся Колек и сделал шаг назад к краю платформы, на которой находился. "Стой!" крикнула испуганная Сабрина. "Не делай этого. Увидимся в академии", кивнул Кирану Фауст. Наследник Лафае выглядел спокойным в отличие от сестры. Он знал, на что способен, поэтому не удивился, когда тот просто упал вниз, смотря сестре в глаза. Девушка кинулась к краю, останавливаясь с протянутой рукой. Киран Что? Зави охрану? Нет необходимости. Он же упал, воскликнула сестра. Кирен только кивнул ей за спину. Сабрина резко обернулась, смотря на то, как маленькая фигурка летит в сторону многоэтажных зданий, оставляя позади инверсионный след, быстро теряющийся в воздухе. "Гад, убью его!" зарыла Сабрина. "Ты мог мне сказать". А ты бы и не услышала. Но я рад, что у тебя теперь есть такой опыт. Какой ещё опыт? Теперь ты знаешь настоящего человека, да еще какого, которого не смогла купить, а не тушайку, с которой мы вынуждены общаться по рангу. Понравилось? Кому могут нравиться нахалы и грубияны? – спросила Сабрина, направляясь к дому. Он такой, такой, такой. Значит, понравился. Кивнул Кирен, догоняя сестру. Ты бы видела, что он творил в поезде. Не хочу даже знать. Хорошо. Потом посмотрю отчеты сама. Ха-ха-ха. Фалс же тем временем сел на крышу одного из домов, практически на последних крохах заряда, бросая взгляд на круглую платформу на огромной колонне, где стоял дом Кирона. Надо найти гостиницу, а дальше осталось самое сложное – поступить в академию Ангелов и отдать долг Регулусу.